Глава 7 Он с самым серьезным видом дочитывал последний номер американского журнала, когда его жена вздохнула, отложила штопку и с легкой завистью начала рассматривать модели белья в женском журнале. В комнате стояла тишина. В этой комнате были соблюдены все самые высокие требования, какие предъявлялись на цветущих холмах. Серые стены были искусственно разбиты на панели, лакированными белыми планками. Правда, Бэббиты перевезли из прежней квартиры две старинные качалки, не в меру разукрашенные резьбой. Но зато все остальные кресла были новые, очень глубокие и удобные, крытые синим в золотистую полоску бархатом. Перед камином стояла синяя бархатная кушетка, рядом стол красного дерева и высокий торшер с золотистым абажуром. Из каждых трех гостиных на цветущих холмах в двух перед камином стояла кушетка, стол красного дерева, настоящая или подделка, торшер либо высокая настольная лампа с абажуром желтого или розового шелка. На столе лежала вышитая золотом китайская дорожка, четыре журнала, а рядом серебряная коробочка с крошками табаку на дне и три подарочные книги. Огромные дорогие издания сказок с иллюстрациями английских художников, н е к е м из б е б и т о в кроме Тинки, не читанные. В углу у окон стояла большая кабинетная виктрола. В в о с ь и з д е в и гостиных на цветущих холмах стояли такие кабинетные граммофоны. Среди картин, развешанных строго симметрично посреди каждой серой панели, Красовалась подделка под английскую гравюру, изображавшая охоту, бесцветная репродукция какой-то жанровой картинки с французской подписью, в нравственности которой Бэббит всегда сильно сомневался. И раскрашенная от руки фотография старинной комнаты. в я з а н ы й коврик, девушка у прялки, смирная кошечка перед белой печью. Из двадцати домов на цветущих холмах в 19 в я т и висела охотничья гравюра или репродукция «Мадам Фэля Туалетт», «Мадам за туалетом», французский, раскрашенная фотография старинного дома в Новой Англии или пейзаж скалистых гор, а то и все четыре картины вместе. Эта гостиная была настолько же лучше жилой комнаты в родительском доме Бэббита, насколько его автомобиль был лучше отцовской брички. И хотя ничего интересного в гостиной не было, она не оскорбляла глаза. Чистая, безликая. она походила на кусок искусственного льда. В камине не было ни пушистого пепла, ни потемневших кирпичей, ничто не смягчало его сверкающую новизну. Медные щипцы сияли непорочным блеском, а гигантские решетки напоминали образцы, выставленные на продажу в лавке. Унылые, мертвые, никому не нужные предметы. У стены стояла пианино и еще одна высокая лампа, но в доме никто, кроме Тинки, не играл. Резкий отчетливый голос граммофона вполне удовлетворял все семейство. Они с удовольствием сознавали, что такую коллекцию джазовых пластинок могли собрать только богатые и культурные люди. И все музыкальное искусство для Бэббитов сводилось к искусной установке граммофонной иглы. На книгах не было ни пятнышка. Они лежали на столе аккуратными параллельными стопками. Ни один угол ковра не был завернут. Нигде не валялись хоккейные клюшки, потрепанные книжки с картинками. не возились шумные веселые собаки. Дома б э б и т никогда не погружался в чтение по-настоящему. В конторе он умел сосредоточиться, но тут он сидел, скрестив ноги, часто менял позу. Когда попадался интересный рассказ, он читал жене вслух самые лучшие, то есть самые смешные места. Когда чтение не увлекало его, он откашливался, почесывал то ногу, то правое ухо, Засовывал большой палец в жилетный карман, позвякивал мелочью, вертел цепочку с ключами и машинкой для сигар, зевал, тер нос и часто выходил из комнаты. То он шел наверх надеть ночные туфли, свои элегантнейшие ночные туфли из коричневой кожи, похожие на средневековые башмаки. То н спускался в подвал и выбирал из бочонка яблоко. «По яблоку Наде не доктор, не надо бен», — просвещал он миссис Бэббит. безусловно, впервые за последние 14 часов. Это верно. Яблоко регулирует все естественные отправления организма? Да, да. У женщин дурное свойство. Они не умеют вырабатывать в себе хорошие навыки. Нет, я вечно что-нибудь жуют или грызут между завтраком и обедом. Да, Джордж. Она подняла глаза от книги. Скажи, а ты сегодня действительно легко позавтракал, как собирался? Я очень легко. Перед таким коварным и неожиданным выпадом он спасавал. Ммм, пожалуй, не так уж легко. Завтракал с полем, какая уж тут диета. Не ухмыляйся, пожалуйста, как чешская кошка. Если б я не следил за тем, что вы едите... Я единственный человек в семье, который понимает, что на завтрак полезнее всего овсянка. Я... Она продолжала читать, а он, тщательно разрезая яблоко на дольки и благоговейно прожевывая их, все говорил, говорил. «Одного я добился. Бросил курить. Да, с Грефом у меня вышла стычка. Стал невозможно дерзить. Я все терплю, но надо же иногда поднять свой авторитет. Вот я на него и налетел. Стэн, говорю, ну, словом, выложил ему все». «День сегодня какой-то странный. Нервничаешь?» н Но... у <связывая> Самый заразительный звук на свете — последний зевок. Миссис Бэббит зевнула за компанию и с благодарностью услышала его сонное. е о н и пора ли на боковую? Теда и Рону мы все равно до света не дождемся. Да, странный какой-то день. И не так, чтобы уж очень жаркий. Ей-богу, мне хочется. Поеду как-нибудь на машине далеко-далеко». «Да, это нам будет полезно», — зевнула она. Он отвел глаза, чувствуя, что ему вовсе не хочется брать ее с собой. Заперев двери и проверив шпингалеты на окнах, он отрегулировал отопление так, чтобы утром из к а л о р и ф е р о в пошло тепло, и грустно вздохнул с каким-то тяжелым чувством одиночества, которое и удивило, и напугало его. От рассеянности он даже не мог вспомнить, какие окна уже проверены, и в темноте, натыкаясь на стулья, снова проверил все защелки. Громко топая по лестнице, он поднялся наверх. Наконец-то окончился этот знаменательный и опасный день. День его тайного бунта. Обычно перед завтраком в нем просыпались привычки деревенского парнишки, и он старался увильнуть от сложных обязанностей горожанина. От бритья, от ванны, от размышлений, можно ли еще день проносить ту же рубашку. Когда он проводил вечер дома и рано ложился спать, он перед сном старался выполнить все эти неприятные дела. Он позволял себе роскошь бриться, уютно сидя в горячей ванне. И сейчас этот толстенький, гладенький, розовый, лысоватый и пухлый человечек, без очков утративший всякое достоинство, сидел по грудь в воде, снимая пену с намыленных щек безопасной бритвой, похожей на крошечную косилку для стрижки газона, и с грустным вниманием ловил упорно ускользавшее мыло. Теплая вода ласково баюкала его. Свет озарял стенку ванны, и мелкая зеленоватая зыбь шла по гладкому белому фаянсу, когда колебалась прозрачная вода. б э б и т лениво следил за игрой воды. Он заметил, что вдоль его ноги, с ярко освещенного дна, п о д н и м а л и с ь воздушные пузырьки, и, прилипая к волоскам, образовывали причудливое сплетение, похожее на мох. Он хлопнул по воде, и оцветы т лампы заиграли, запрыгали, заискрились, Ему это доставило ребяческое удовольствие. Он стал играть. Он даже сбрил кустик волос на толстой ноге. Из крана тихонечко капало, словно звенела веселая и нежная песенка. д р о ш е т и дрип, дрип, дрип, д р дрип, дрип, дрип. Бэббит радовался этим звуком. Он смотрел на огромную ванну, на красивые никелированные краны, на кафельные стены, и чувствовал себя гордым обладателем всей этой роскоши. Но тут он очнулся и грубовато заворчал «Иди сюда! Подурачились, хватит!» Буркнул он мылу и сердито одернул щетку, когда она его царапнула. «Это еще что!» Намылившись, он окатился водой и с ожесточением растерся мохнатой простыней. Заметив в ней дырку, он задумчиво сунул в нее палец и вернулся к себе в спальню прежним непоколебимо суровым гражданином. И тут наступила минута полного самозабвения. Волнующий миг, как бывало, когда он вел машину. Вынимая чистый воротничок, он увидел, что края разлохматились, и с великолепнейшим треском разорвал его пополам. Но самым важным был момент подготовки ко сну на закрытой веранде. Неизвестно, любил ли он спать на веранде ради свежего воздуха или от того, ч т о б порядочному человеку полагалось спать на такой веранде. так же, как он стал членом ордена лосей, клуба толкачей и торговой палаты, так же, как священники Пресвитерианской церкви определяли все его религиозные убеждения, а сенаторы-республиканцы решали в тесных прокуренных комнатах, что ему думать о р а з о р у ж е н и и тарифах и Германии, точно так же американские рекламные агентства определяли внешнюю сторону его жизни, все то, что он считал своей индивидуальностью. Все стандартные разрекламированные товары, зубная паста, носки, шины, фотоаппараты, к а л о р и ф е р ы все это было для него символом и доказательством его превосходства. Сначала они были признаком, а потом заменой счастья и страсти и мудрости. Но ни один из этих разрекламированных атрибутов благосостояния и положения в обществе не играл в жизни б э б б е т а такой роли, как веранда над застекленной террасой. Ритуал отхода ко сну был сложен и неизменен. Надо было как следует подоткнуть одеяло в ногах. Тут же пришлось выяснять с миссис Бэббит, почему этого не сделала горничная. Вязанный коврик надо было подвинуть так, чтобы утром сразу встать на него босыми ногами. Будильник надо было завести, грелку наполнить и положить точно в двух футах от спинки кровати. Эти грандиозные задачи он преодолевал с огромной решимостью на каждом этапе, сообщая миссис Бэббит о ходе их выполнения и о победе над всеми препятствиями. Наконец, его чело прояснилось, и сильным, мужественным голосом он бросил доброй ночи. Но ему понадобилось еще одно героическое усилие. В ту минуту, как он погрузился в первый сон, в самую сладостную минуту забвения К соседнему дому подкатила машина Доппелбрау. б э б и т подскочил со стоном «Какого черта они не ложатся спать вовремя!» Он настолько хорошо знал, как ставят машину в гараж, что прислушивался к каждому звуку, как опытный палач, которого самого вздергивают на дыбу. Вот машина нагло и весело фыркает на дорожке, вот с треском открываются и закрываются дверцы, Скрипя, отворяется дверь гаража и снова хлопает дверца машины. Мотор ревет на подъеме при въезде в гараж и захлебывается в последний раз перед тем, как его выключают. Последний треск закрываемой и открываемой дверцы машины. Потом тишина. Жуткая тишина, пока мистер Доппел Брау неторопливо осматривает шины перед тем, как запереть гараж. И, наконец, для Бэббита наступает блаженное забытье. В тот же час, в том же городе Зените, х о р е й с Абдейк ухаживал за Люсиль МакКелви в ее лиловой гостиной на р о я л р и д ж куда они вернулись с лекции знаменитого английского писателя. Абдейк был самым закоренелым холостяком в Зените. 46-летний мужчина с тонкой талией и высоким, как у женщины, голосом, он любил цветы, острые ситцы и молоденьких девушек. Миссис МакКелви, рыжая и белотелая особа, была неудовлетворена жизнью, всегда изящна, р и с к а и откровенна. а б д а й к испробовал свой неизменный прием, погладил ее тонкую руку. «Перестаньте дурить», — сказала она. «А вам очень неприятно?» «Нет, не очень. Но это-то и есть самое неприятное». Абдейк переменил тактику. Он славился своим красноречием. Он очень неглупо заговорил о психоанализе, игре в поло на Лонг-Айленде, о китайском блюде эпохи династии Минг, который он раскопал в Ванкувере. Люсиль обещала встретиться с ним летом в Давиле. «Хотя Давиль становится ужасно пошлым», — вздохнула она. «Никого, кроме американцев, из а х у д а л ы х английских баронесс». И в этот же ч а В этом же «Зените» продавец к о к а и н ы и проститутка пили коктейли в кабачке Хилли Хэнсона на Фромт-стрит. Так как в стране царил сухой закон, а в «Зените» законы соблюдались особенно строго, им приходилось с невинным видом пить коктейли из чайных чашек. Дама швырнула свою чашку в голову кокаиниста. Тот выхватил револьвер из потайного кармана и небрежно уложил ее на месте. В этот же час в Зените двое ученых сидели в лаборатории. Уже вторые сутки они корпели над докладом о своих исследованиях в области синтетического каучука. В этот же час в Зените четверо профсоюзных деятелей совещались бастовать ли 12 тысячам горняков в округе за 100 миль от города. Из них один был похож на сердитого разбогатевшего лавочника, второй на плотника янки, третий на приказчика из аптеки, а четвертый на еврейского эмигранта-актера. Актер-эмигрант цитировал Каутского, Юджина Депса и Авраама Линкольна. В этот же час умирал ветеран войны за освобождение негров. Прямо с полей гражданской войны он пришел на ферму, и хотя она официально считалась в черте зенита, но жизнь там была дикой, как в лесной глуши. Этот человек никогда не ездил в автомобиле, никогда не видел ванны, не читал ни одной книги, кроме Библии, хрестоматии МакГаффи и религиозных брошюр, и верил, что земля плоская, что англичане — десятая пропавшая колена Израилева, а Соединенные Штаты — демократическая страна. В тот же час на Пулмаровском тракторном заводе, в настоящем городе из стали и бетона, работала ночная смена, выполняя заказ на транспортеры для польской армии. Завод гудел, как тысячи пчел, Его гигантские окна походили на огнедышащий вулкан. За высокой оградой из колючей проволоки прожекторы освещали заваленные шлаком дворы, железнодорожные стрелки и вооруженную охрану. И в этот же час Майк Мондей заканчивал молитвенное собрание. Мистер Мондей, выдающийся евангелист, самый знаменитый протестантский проповедник и политический деятель в Америке, когда-то был профессиональным боксером. но служить дьяволу оказалось невыгодным. В бытность свою боксером он ничего не приобрел, кроме разбитого носа, прославленного набора ругательств и умения держаться на подмостках. Служение Господу оказалось не в пример выгодней. Он уже собирался уйти в отставку, нажив порядочное состояние. Оно досталось ему по заслугам, ибо, как писали газеты в последних отчетах о его деятельности, Преподобный мистер Монды, пробивной пророк, показал, что он лучший в мире продавец спасения и что благодаря деловой организации наивысшую стоимость духовного очищения можно свести до твердого минимума. Он обратил в свою веру более 200 тысяч заблудших и погибших душ при материальных затратах в среднем около 10 долларов на душу. Из крупных городов-штатов один только Зенит не сразу решился отдать свои пороки на суд и расправу мистеру Мондыю, и его о т р я д а опытных спасателей душ. Наиболее предприимчивые организации настаивали на его приглашении. Мистер Джордж Ф. Бэббит однажды даже произнес о нем хвалебную речь в клубе толкачей. Некоторые священники епископальной и конгрегационалистской церкви, эти ренегаты, которых мистер Мондей так остроумно величал шайкой христопродавцев, с помоями в жилах вместо крови, кучкой пескунов, которым не хватает лишь протертых коленок на штанах и волос на тощих туловищах, восстали против Мондея. Но эту оппозицию сломил секретарь торговой палаты, сообщивший объединению фабрикантов, что в тех городах, где подвязался мистер Мондей, он отвлекал мысли рабочих от повышения зарплаты и сокращения рабочего дня и тем самым предотвращал забастовки. И Мондея немедленно пригласили в «Зенит». По подписке собрали внушительную сумму в 40 тысяч долларов, и на городской торговой площади соорудили молельню имени Майка Молден, вмещавшую 15 т н а ы с я ч человек. Там-то пророк в этот час и заключал свою проповедь. «Есть и в этом вашем городишке умники из университетских профессоров и салонных слюнтяев, которые говорят, что я грубиян, никудышник, в истории ни шиша, ни смыслю». Есть еще такие длиннобородые гниды, которые воображают, что они умнее самого Господа Бога? Им ученые немчура и грязные немецкие еретики дороже святого, истинного Слова Божия? Есть еще много маменькиных сынков, слюнтяев, нюни нехристей. Много писак, распухших от пива, которые любят обливать меня грязью. Пищать, что Майк Мондей, пошляк и дикарь. и эти щенки смеют говорить, что я кормлюсь Евангелием, выжимаю деньгу из Святой Книги. Слушайте меня, братья, я готов с ними потолковать. Пусть выйдут сюда и прямо мне в глаза скажут, что я жулик, брехун и деревенщина. Но уж если они выйдут, если только посмеют, пусть никто тут не падает в обморок». «Ежели с Божьей помощью какой-нибудь из этих оголтелых врунов получит хорошую крепкую затрещину от Майка, и кулак мой станет карающей десницей Господней!» «Ну, выходи, кто там есть!» «Кто трепал языком?» «Кто болтал, что Майк Монда и мошенники болван, а?» «Кажется, кто-то хочет встать?» «Нет?» «То-то же!» Хватит настоящим людям слушать истошный виск из-под забора. Хватит слушать всяких супчиков, которые варят, жарят и пекут безбожные мерзости, а потом блюют вам на голову. И я глаголю вам, приидите, помолимся с треском, с перцем, со всем сердцем, Господу нашему Иисусу Христу, и безграничному милосердию его!» В этот же час Сенека Доун, адвокат-радикал, и доктор к у р т я в и ч гистолог, чья работа о разрушении эпителиальных клеток под воздействием радиа прославила «Зенит» в Мюнхене, Праге и Риме, беседовали в кабинете Доуна. «Зенит — город гигантских возможностей», задумчиво сказал Доун. «Город гигантских зданий? Гигантских машин? Гигантской транспортной сети?» «А я ненавижу ваш город. Здесь все стандартизовано. Вся красота жизни. Похоже на громадный вокзал, где все спешат взять билет на самое лучшее кладбище», — спокойно заметил доктор Явич. д о у м вспыхнул. «Не правда, черт меня, Дири?» «Нет, Курт, надоели мне ваши вечные жалобы на стандартизацию». а в других странах, по-вашему, нет стандартов? Разве найдется что-либо более стандартизованное, чем Англия, где в каждом доме в один и тот же час пьют чай с одними и теми же булочками, и все отставные генералы слушают одинаковые молитвы в одинаковых церквах серого камня с одинаковыми колокольнями, и каждый гольфист в грубошерстных штанах, напыжившись, говорит другому такому же богатому болвану «Совершенно справедливо!» И все же я люблю Англию. А что касается стандарта, вспомните французские уличные кафе, итальянские любовные песенки. Видите ли, стандартизация «персе» — с а м о по себе по-латински. Отличная штука. Когда я покупаю часы фирмы «Ингерсол» или машину у f o r д а я получаю хорошую вещь по недорогой цене и точно знаю, что я купил. И тогда у меня остается больше времени и энергии на мою личную жизнь. Да, помню, как однажды в Лондоне мне попалась реклама зубной пасты в Saturday Evening Post, и на ней картинка. Американский городок, знаете, белая уличка, обсаженная тополями. Новые дома, некоторые в старинном стиле или с широкими черепичными крышами. Словом, такая улица, как у нас в Зените, скажем, на цветущих холмах. Простор, деревья, газоны. И такая меня взяла тоска по родине. Нигде на свете нет таких чудесных домов. Им не наплевать, что они стандартные. Это отличнейший стандарт. Нет, я не о таком стандарте. В «Зените» меня возмущает стандартизация мысли и, конечно, укоренившееся понятие о конкуренции. Настоящие злодеи в этой драме – именно те добрые, чистые, трудолюбивые отцы семейств, которые не постесняются пустить в ход любую подлость, любую жестокость, лишь бы обеспечить материальное благополучие своим отпрыском. Самое скверное в этих людях то, что они такие хорошие, и в каждом отдельном случае в своей отрасли такие неглупые. Их нельзя по-настоящему ненавидеть. И все же их стандартизованная мысль — вот настоящий враг. И потом это вечное бахвальство. Правда, втайне я и сам думаю, что жить в Зените лучше, чем в Манчестере или Глазго, Леоне, Берлине, Турине. Это неверно. Я-то жил в этих городах. пробормотал доктор Явич. «Ну, это дело вкуса. Лично я предпочитаю город с неведомыми перспективами, которые дают простор моему воображению. Но чего мне особенно хочется?» «Вы», — перебил его доктор Явич, «вы умеренные либералы, не имеете ни малейшего представления о том, чего вам особенно хочется. А я, как революционер, точно знаю, чего хочу. И сейчас я особенно хочу выпить». В этот же час Джек Оффот, местный политикан, и Генри Т. Томпсон долго совещались. Оффот внушительно говорил, «Главное заставить этого простачка твоего зятя протолкнуть наше дело. Он из таких, из патриотов. Когда он для нашей брашки загробастывает, как у ю н и г о есть недвижимость, у него так получается, будто мы смерть как любим народ, а я тоже люблю, чтобы все было респектабельно, по сходной цене, конечно». «Как ты думаешь, х а н к долго мы продержимся?» «Нам ничто не грозит, пока все примерные мальчики вроде Джорджа б э б и т а и эти симпатичные и уважаемые профсоюзные лидеры думают, что мы с тобой заядлые патриоты». «Да, честному политику тут есть чем поживиться, х а н к Целый город готов нас угощать жареными цыплятами, сигарами и коктейлями. И в возмущении, да еще в каком...» Встать под наше знамя, как только кто-нибудь из этих пескунов, вроде Сенеки Доуна, выступит против нас. Честью, клянусь, Хэнк, стыдно было бы мне такому смекалистому парню не выдавить этих коровушек. Сами просятся мычат. Но большой аферы, как бывало, транспортной компании сейчас не поднять. Хотел бы я знать, долго ли нам. Эх, знаешь, Хэнк, вот бы выставить этого с е н а к у Доуна из «Зенита». Мы или он. В этот час в зените 340 или 350 тысяч обыкновенных людей спали. Огромная, неизведанная масса. В трущобах за железной дорогой молодой человек, полгода тщетно искавший работы, открыл газ и отравился вместе с женой. В этот час Ллойд Малэм, поэт, владелец книжной лавки «Хафиз», заканчивал ронда, где рассказывалось, как интересно было жить в феодальной Флоренции и как скучно в будничном зените. И в этот час Джордж Ф. б э б и т тяжело повернулся на бок, повернулся в последний раз, знак того, что ему надоело ворочаться без сна, и решил заснуть всерьез и надолго. И сразу он погрузился в волшебный сон. Он стоял среди незнакомых людей, которые смеялись над ним. Но он ускользнул от них. Он помчался по дорожкам полночного сада, где у ворот ждала его юная волшебница. Ласковая, спокойная рука легла на его щеку. Он сразу стал храбрым, мудрым и горячо любимым. Ее теплые плечи казались белее слоновой кости. А загибельными т р е с и н а м и Сверкало смелое море.